Командующий 11-й армией генерал-лейтенант Головатский, Псков. «Как видите, Яков Григорьевич, доделки вашего гранатомета здесь минимальны. Экстрагирование гильз будет вполне нормальным. Система даст намного меньше отказов». Головатский вытер измазанные ладони ветошь, от которой шел привычный запах бензина. С добродушной улыбкой посмотрел на конструктора. Тот также измазанный маслом возился со своим детищем, уже немного доработанным опытными мастерами. Но это дело прошлых дней, нам о будущем нужно думать. Николай Михайлович помыл руки с мылом под рукомойником, вытер ладони белым вафельным полотенцем. Каждый час был на счету, но он выкроил время для личной встречи с забытым советским оружейником, что в той истории был расстрелян как враг народа. Вот такой подход совершенно не укладывался в голове. Нерационально с точки зрения государственных интересов просто так шлепать конструкторов при совершенной бедности опытных кадров. В его времени в обществе не утихала дискуссия о сталинских методах реформ советского общества и экономики, о очень жестких методах, расточительных к людским ресурсам страны, а потому, безусловно, осуждаемых нормальными людьми. Он и сам когда-то придерживался этой точки зрения, да и оставался ее сторонником, даже оказавшись в этом времени. Вернее, тем более сейчас. Но коррективы внес. Ни один из критикующих ту модель построения нового типа общества и государства, причем совершенно справедливо, не предлагал свои варианты решения, практические варианты, не кухонные рассуждения. Сталин был суровый правитель, но вот эта его видимая жестокость имела чисто прагматический характер. Скажите на милость, можно либеральничать в стране, что пережила две революции и ожесточенную гражданскую войну, где нравы стали чуть ли не пещерными, а человеческая жизнь совершенно обесценилась, дешевле патрона стало. Можно ли говорить о вольностях и свободах, когда масса населения проживает в деревнях и при этом абсолютно неграмотно? Даже спустя почти три четверти века ему пришлось услышать старую революционную частушку. В ней воплотились все чаяния русского мужика, прижимистого и в то же время большого любителя драмовщинки и халявы, на которую, как известно, и уксус сладкий. И хлорка творогом кажется. Простая такая частушка. Бога нет, царя не надо, мы урядника убьем. Подать платить не станем и в солдаты не пойдем. Не в этих ли словах известны вековые чаяния русского народа? Того самого, что ждал как мессию Степана Разина, Емельяна Пугачева, Владимира Ленина и прочих спасителей. Не в них ли ответ, а почему волна партизанщины и мятежей мутной волной захлёстывало то белых, то красных. Причем последних в гораздо большей степени. И так сильно, что тем пришлось экстренно отказываться от политики военного коммунизма и срочно переходить к НЭПу. Так что та, видимая всем и каждому жестокость, с которой наводили порядок, имела чисто прагматический характер. Закон об опозданиях. Да, жесток. Но к кому? К пьяницам и хроническим прогульщикам которых в это время было очень много. Но без этого не удалось бы выиграть войну, как и без коллективизации и индустриализации. Не было альтернативы принуждению на государственном уровне. Откат же привел к лихим девяностым. Не к ночи будь помянуты. Вот почему только русский народ всегда оплевывает своих правителей. Особенно в этом гнусном деле преуспевает наша интеллигенция, что сама презирает собственный народ, считая его недоразвитым, темным и глупым. Да какая тут культура и уважение к прошлому? Нигде не встретишь такого лихорадочного переписывания собственной истории, как в нашей стране, в угоду сиюминутного политического момента, идеологии или пропаганды, искусственного раздувания ненависти ко всему, что в других государствах считается национальным достоянием. Так Сталин ли создал это общество? Нет. Это оно само вынесло его гребнем своей волны на высший руководящий пост. Была ли альтернатива? Конечно. Многие толпились из вождей. Да тот же демон революции Лев Троцкий, что откровенно говорил, что Россия — охапка соломы, брошенная в костер мировой революции. Так что страна проявила несвойственную ей в таких случаях мудрость. Из двух зол выбрала меньшее. Теперь Гловацкий несколько иначе, под другим углом, посмотрел в это время на личность самого Сталина. Одна ликвидация безграмотности в СССР чего стоит? Ведь необразованность означает бескультурие, а значит или рабство, или хамство, но скорее всего вместе взятое. Несмотря на меры и титанические усилия государства, отставание в этой области от передовых стран мира осталось ощутимым. Спрашивается, а почему? Так это от царей шло. Неграмотным быдлом управлять легче. Темнота народная для власти во благо, особенно той, что на ее чаяния плевать хотела, Заботьтесь только о своем процветании и благоденстве. Что же это наши государи-императоры за полвека реформ с отменой крепостного права не удосужились ввести хотя бы всеобщее бесплатное двухлетнее начальное образование? Причем весьма старательно перекладывали эти проблемы на будущие времена, которые и пришли вместе с революцией. Дождались кровавого хама. Ведь он его сами старательно пестовали. И кого винить? Или взять современную Россию 21 века. Утечка мозгов огромная. Не остановить бегство за бугор. Значит, нужно как-то компенсировать сию напасть. Все наоборот делается. Обязательное образование до 9 лет, и при том считают, что и этого много. И правильно считают. Рабу достаточно, иначе задумываться начнет, что не все ладно в королевстве датском. А посему высшее образование должно быть доступно немногим. Его для того и платным делают. А уж сама элита, определяемая весомостью банковских счетов, учит своих отпрысков подальше от родных пенатов. Там Оксфорды с Сорбоннами имеются. И, соответственно, и взгляды будущим правителям тоже прививаются весьма успешно. «Такие пирожки с котятками». Задумчиво пробормотал Гловацкий, глядя, с каким увлечением Яков Таубин работает с чертежами РПГ-7, Которые полностью заняли стол и снова занялся размышлениями. Введенная в стране обязательная семилетка позволила проделать индустриализацию, обеспечив производство кадрами. А вот в армии бойцов и командиров с полным средним или высшим образованием сейчас крайне недостаточно, несмотря на уже прошедшие от начала программы Ликбеза полтора десятилетия. Только один из десяти, да прискорбности мало. А ведь идущая война моторов требует технически грамотных специалистов, а их катастрофически не хватает. А тех, кто есть, используют нерационально, без учета гражданских специальностей, зачастую рядовыми бойцами пехоты, как пушечное мясо. В 1943 году, как он знал, спохватятся, начнут спрашивать, в красноармейские книжки записывать полученное образование для военноучетной специальности. Вот только сколько народу к этому времени напрасно поляжет. Вот это и есть одна из причин, по которой РКК отступает. Враг ведь на ином уровне стоит. Недаром Бисмарк в 1871 году верно подметил, что войну с Францией выиграл прусский учитель. В России всегда наоборот. Можно задать только один вопрос. А кто из бюджетников всегда работает много, а получает меньше других? А потом все удивляются. А чего ж мы народ такой необразованный? Как там высказался знаменитый киногерой Георгий Вицин трус? «Повышайте культурку! Вешайте коврики на сухую штукатурку!» А сейчас вообще не задумываются о ценности человеческого материала. Стреляют на напропалую, направо и налево. Стиль такой управления основан только на кнуте, ведь пряников на всех не хватает. Так не Сталин за все эти перегибы отвечает. Сама низовая система их порождает. Ведь те же доносы кто пишет? Что, нет людей завистливых, подлых или откровенно корыстных? Да пруд пруди. У многих лишь одно желание – подняться повыше и пожрать послаще. Человеческую природу ни одна идеология не переделает. Причем желательно поменьше работать при этом. В 90-е развалился колхоз, но очень немногие решили фермерствовать. Головатский знал двоих таких тружеников, вкалывали как проклятые на своих гектарах, В складчину трактор взяли, ремонтировали постоянно, как и прочую старую технику, что за сущие гроши продавалось. А соседи пили самогонку, завидовали и просили им вспахать поле за бесплатно, разумеется. Получив резонный отказ, их излобствовали. Раскулачивать мерзавцев надо, они кровь народную пьют. Так что? Таким шариковым дать в руки Маузеры власть и судить сразу будут по справедливости? Конечно, но только в своем разумении. Все отнять и поделить, как у классика сказано. В России две беды и две напасти. Внизу власть тьмы, наверху тьма власти. Что тут скажешь? Ничего в богоспасаемом отечестве не меняется. Есть две вещи, по которым грузин Сталин прямо выламывается из ряда русских правителей. Всего две. И это отнюдь не жестокость. Тут надо с Петра Великого и Ивана Грозного примеры брать. Выиграть долгую войну против фашистов и за несколько лет страну из руин поднять? Кто так смог до него или после? Что-то за 20 лет 21 века не видно, чтобы восстановили часть того, что с упоением власти разрушали сами за перестройку и лихие 90-е годы. А вторая вещь уникальна сама по себе. Где это видано? В какой стране? чтобы несколько лет подряд власть снижала цены на товары и скашивала налоги. Причем сразу по окончании чудовищной разорительной войны. Где такое еще есть? Если это не назвать заботой о соотечественниках, то как прикажете тогда судить о реформах будущего, когда построили капитализм с человеческим лицом, что оскалом дикого зверя для народа обернулось? Уникальная конструкция, очень простая. «Дешевая и эффективная, но кто ее придумал?» И тут Тауби насекся, видимо, поняв, что такой вопрос нельзя задавать генералу, которому его привезли, выдернув три дня назад прямиком из тюремной камеры. Вид у конструктора был неважнецкий. Еще молодой человек выглядел на добрых два десятилетия старше своего возраста. Лицо со следами побоев, взгляд из восхищенного затравленным стал. Главацкий сразу понял, что находящегося под следствием конструктора качественно сломали, превратив в ЗЭКа. Вы ее и придумали, Яков Григорьевич, отрезал генерал. И вам эту конструкцию в жизнь предстоит воплотить, причем незамедлительно начать работы по двум направлениям: довести свой автоматический гранатомет до серийного производства и не позднее лета начать массовое изготовление всего изделия, которое получит обозначение РПГТ. Аббревиатура из первых букв ручного противотанкового гранатомета «Таубина». Ваша, ваша. Мой только эскиз и идея. А доводить до ума конструкцию будете самостоятельно. У меня для нее нет времени абсолютно. Вообще нет. Война, Яков Григорьевич, отнимает все время. И убить могут в любую минуту, если сам не помрешь. Гловацкий потер рукой и грудь. Сердечко продолжало болеть. Отвары уже не помогали. Рука непрерывно ныла и плохо слушалась. Для вас это есть единственный шанс реабилитироваться и создать для РКК мощное противотанковое оружие на уровне рот и батальон. Беретесь за эту работу? Вижу, что согласны. Тогда обсудим некоторые моменты. Да вы присаживайтесь, за папиросы и поговорим. Для чая нет времени. Гловацкий уселся за стол, открыл пачку подарка от товарища Жданова, усмехнулся. В Питере стали проводить пропаганду табакокурения. Новый сорт папирос даже выпустили. Псковские. Фабрики товарища Урицкого. С рекламой танка, чайки и МЛ-20. На фоне древних стен. И это к доброму десятку наименований папирос, о существовании которых Головатский ранее и не подозревал. Как название для 21 века. Спортивные. Сберегательная книжка. Сальве. Салют. Все только на одну букву. А еще говорили, что плановая экономика никогда не давала разнообразной продукции. Закурив Северную Пальмиру, он посмотрел на задумчивого Таубина и негромко заговорил, медленно произнося слова. «Завод вполне оборудован. Ни Кировский и Нижорский, Ижорский, конечно. Но выпуск гранатометов освоит. Боеприпасы смежники делать будут. Ваше ОКБ другой возглавил специалист». Но заместитель Бабурин ждет в Ленинграде. Кадры сами присмотрите, отказов не будет. Жить в заводском общежитии раз в неделю будете видеться с женой. Настоял на том, чтобы выделяли для встреч комнату. Правда, всего на несколько часов ночью. И это все, что мог для вас лично сделать. Все же вы под следствием. Спасибо. Меня зовут Николай Михайлович, я командующий 11-й армией. Я знаю, мне о том сказали, Николай Михайлович. И ладненько. Теперь о деле. Станок для гранатомета, только три нога. Снизить массу нужно. По полю боя ведь таскать. Сейчас уже делают под него новые гранаты. Старые отружейные мортирки не очень эффективны. Но запасы их расходовать нужно. А там и новый боеприпас производить будут. Так что принимайтесь сразу за него, без всякой раскачки улучшить и в мелкую серию запустить. Но то дело дирекции, а на фронте испробуем. Но скажу сразу, даже в этом виде он уже зело нужен. Так что за дело беритесь и не подведите меня. Я за вас поручился. «Все сделаю, Николай Михайлович». «Я верю вам. Теперь АРПГТ. К декабрю нужны готовые образцы с боеприпасами. Их номенклатура обширна, как видите». Так что отвечать и делать самому придется. В морском арсенале за боеприпасы возьмутся. За оптику уже принялись. Нужное количество опытных прицелов изготовят. Да, а сне забудьте. И об отдыхе. РПГ нужны как воздух. Танки нужно выбить у врага. Противотанковые ружья делать начнут. Но они по сравнению с этим гранатометом, палеотив, негодное средство. Ведь противник броню тогда тоже усиливать начнет. Я согласен полностью, Николай Михайлович. Бронепрожигающие снаряды и гранаты намного эффективнее в бою. К тому же со сколочным боеприпасом и с танковым гранатометом в ротах появится артиллерия, если так можно сказать. Хорошо, что вы понимаете. С единомышленником работать легче. А это вам задел на будущее, как РПГ в серию пойдет и свою эффективность покажет. А за пушки более не беритесь, там и без вас конструкторов много. «Вы лучше вот эту штуку создайте, бойцы на вас молиться станут!» Гловацкий разложил чертежи, и Таубин сразу же склонился над ними, лихорадочно перебирая картонки. Вскоре поднял на генерала горящие глаза энтузиаста, с выдохом восхищенно произнес «Автоматический миномет с заряжанием сказенной части обоймами по четыре мины!» «Миномет-пушка, Яков Григорьевич». Можно применять для стрельб прямой наводкой по танкам оперенные бронепрожигающие снаряды. Как и мины для навесной стрельбы. Только номенклатуру их увеличить. Как на РПГ? Принцип один. Я тут их изобразил. Головатский пододвинул листок, а сам подумал, что над этим минометом конструктор Филиппов только через 5 лет работу начнет. Он может заменить сразу и сорокопятку, и нашу полковушку. Вес примерно один... А вот эффективность намного выше. Так что если изготовите, то нос всем минометчикам из ГАУ утрёте. И вместо двух пушек в полках можно одну АМП ввести, а это сплошная государство-экономия. Да и скорострельность на порядок выше. Можно сказать, оружие будущей войны на полях сражений настоящий. Вот о нем мы сейчас с вами и поговорим. Главацкий посмотрел на конструктора. Тот прямо на глазах преображался. Забурлил энергией. «Великое дело! Тяга к творчеству!» «Теперь за судьбу Василька можно было не сомневаться».